Эпилог Бурлящая вода жадно приняла сорвавшегося с жуткой высоты Муайта. Обожгла холодом, подхватила, завертела и закрутила, то выкидывая на поверхность, то вновь утягивая на глубину. Коротышка, что вместе с ним со скалы сверся, куда-то пропал. Ну да орку и не до него сроду было. Не утонуть бы, воды нахлебавшись. Течению сопротивляться не стал. Пусть река уволакивает его под землю. Потом все равно из горы наружу вынесет. Набрал в легкие воздуха побольше и старался больше не выдыхать его полностью. Так на плаву легче удержаться. Делал лишь короткие выдохи-вдохи, когда голова оказывалась над водой, да старался уберечься от каменюк на пути попадающихся. Все равно руки-ноги подбивал. один раз дожил лубом под водой кубыркаясь, а стенку приложился. Чуть не захлебнулся от неожиданности. Вскоре река затянула его под скалу, поволокла в темноте, долго не давая нормально подышать. Что ж, орк такой уже проходил. Готов был снова вытерпеть. Правда, в этот раз ему показалось, что куда дольше его по подземному руслу тащило, пока вновь возможность воздуха в грудь набрать не появилась. Вынырнув на поверхность и еле уцепившись рукой за стенку пещерки, Муайта постарался задержаться, чтобы восстановить дыхание перед новым заплывом, и не узнал места. По идее, он сейчас должен был находиться под нужником коротышек, но никаких дыр в потолке обнаружить не смог. И сам потолок куда более низким оказался, Уровень воды, конечно, мог подняться, пещеру подзатопив, но гораздо позже, когда солнце снежную шапку на горе растапливать начнет. Сейчас же утро только наступало. Рановато для разлива реки. Да и дыры в потолке не могли никуда исчезнуть. Не замуровали же их коблеты после побега детей. Если так, то хотя бы следы от дыр охотник заметить должен был. Но не замечал. Не было дыр в потолке. Не тем руслом его река, похоже, потащила, и не в ту сторону, а значит, совершенно неизвестно, когда и куда вынесет. Что уж тут поделаешь, придется рисковать. Не зря же ему вновь создатели помогли, позволив не разбиться при падении в реку. Поди и здесь уберегут». Хорошенько продышался, легкие продувая, да нырнул в провал пещеры, куда река дальше убегала. Русло и впрямь не то оказалось. Мотала его по пещерам еще довольно долго, порой ведя по самой грани между жизнью и смертью. И к тому моменту, когда быстрое течение выметнуло Муайта прочь из горы, он уже окончательно обессилел и безумно замерз. Не то что ногой или рукой пошевелить не мог, даже зажмурился от ударившего по глазам яркого света с огромным трудом. А свет жег глаза, словно и не утро еще раннее было, а день уже в самом разгаре хоть под воду заныривая, лицо пряча. Да только и на это сил тоже не было. Так и несло его, абсолютно беспомощного и даже уже ко всему равнодушного, бросая из стороны в сторону, вращая и кувыркая в буйной речной круговерте. Выплыть к берегу у орка сейчас бы не получилось, собери он даже всю волю в кулак и попытайся грести. Промороженное насквозь тело не слушалось его, став чужим и совершенно одеревеневшим. Вот он и не пытался. Плюнул и полностью отдался на волю течения, надеясь, что оно само прибьет его когда-нибудь к берегу. А потом он почувствовал тепло, разливающееся по телу и вроде как даже согревающее его. Муайта знал, что так бывает, когда организм окончательно замерзает и жизнь готова покинуть его. Но охотнику было уже совершенно все равно. Помешать этому он никак не мог. Оставалось лишь представить, что тепло измотанному орку дарит обнимающие его и ласкающие нежные руки красавицы Триски, да плотно прильнувшие груди стройное и горячее девичье тело.